Часть первая. Мифология. Глава первая. Мифы древних греков. Поскольку автор манги «Атака титанов» Хадзима и Саяма черпал вдохновение сразу из истории нашего мира, и из мифологии разных народов разных эпох, полагаю, будет логичным разделить наш анализ на две части. Вначале мы рассмотрим мифологию, а во второй части разберемся в исторических отсылках. Для удобства предлагаю сделать этот разбор в хронологической последовательности. Возражение есть? Возражение не поступило. Единогласно. Если расставить все источники вдохновения в хронологической последовательности, в самом ее начале окажется античность с ее мифами Древней Греции. И это удивительно Плодами развитой античности мы пользуемся до сих пор. Чего только стоит водопровод и формальная логика Аристотеля, а его поэтика до государства Платона, а там еще и, в общем, перечислять можно бесконечно. Недаром в истории человечества была целая эпоха подражания античности, возрождения. Вот и Исайяма не сумел пройти мимо и взял из этой эпохи довольно много узнаваемых образов. Первое же бросающееся в глаза заимствование из древнегреческой мифологии — это образ Атланта, держащего на плечах шар земной. Именно так Эрон нёс на себе огромный валун, которым надлежало завалить проломленные ворота. Атлант или Атлас, титан которого олимпийские боги после победы в Титаномахии приговорили вечно держать на своих плечах небесный свод. Древнегреческий поэт Гесиот считал, что Атлант находится на краю Земли на далёком западе. Атлант считался достаточно мудрым титаном, хорошо разбиравшимся в философии, математике и астрономии. Ему же приписывали создание первой небесной сферы. Также у него было много детей, в основном дочери Геады, Плеяды, Геспериды и нимфа Калипсо. Интересно, что дочери Атланта еще в мифах были крепко связаны с небом. К примеру, Геат вознес на небеса Зевс для защиты младенца Диониса от своей ревнивой жены Геры, где они стали звездным скоплением в созвездии Тельца. Плеяды же испросили у Зевса защиты от преследовавшего их Ориона, и громовержец спрятал их, превратив в звезды. Ариона же, в наказание за то, что преследовал нимф за их красоту, Зевс превратил в созвездие и поместил на небо недалеко от плеяд, чтобы он вечно преследовал их, но не мог их достигнуть. Мда. Однако странная, конечно, у греческих богов система наказаний и поощрений. Другие же дочери Атланта, которые, однако, не во всех источниках признаются его дочерьми, тоже попали на небо, но куда позже. Например, в честь Калипсу названы астероид, открытый в 1858 году, и малый спутник Сатурна, открытый в 1980 году. А в честь Гесперии назван астероид, открытый в 1861 году. Небесные сферы в античности были фундаментальными сущностями космологических моделей, разработанных Платоном, Евдоксом, Аристотелем, Птолемеем и другими. В этих небесных моделях видимые движения неподвижных звёзд и планет объяснялись наличием вращающихся сфер из эфирного, прозрачного пятого элемента — квинтэссенции. Выглядели эти звёзды и планеты в моделях подобно драгоценным камням, вставленным в прозрачные стеклянные шары. Поскольку считалось, что неподвижные звёзды не меняют своего положения относительно друг друга, утверждалось, что они должны находиться на поверхности единой звёздной сферы. Создание этих самых сфер и приписывалось греками Атланту. Именно в честь древнегреческого персонажа Атланта назван Атлантический океан, который раньше назывался Море Атласа. Название же таинственной Атлантиды, которую упоминал Платон в своих диалогах Критий и Тимей, происходит от словосочетания «Атлантис несус», что буквально означает «остров Атланта». Но вернемся к образу самого персонажа. Сейчас весьма распространено заблуждение о том, что Атлант держит на своей спине шар земной. Однако на самом деле он держит небесные сферы, что и подтверждается мифологией. Надо сказать, что образ Атланта довольно расплывчатый, потому что в разных источниках одни и те же истории передавались кардинально разными способами. Оттого у греческого поэта Полиида в мифе о встрече с Персеем Атлант был пастухом, а у Авидия тот же самый персонаж становится царем. Согласно Платону, даже первого царя Атлантиды звали Атлант. Впрочем, он уже точно не был Титаном, поскольку происходил от Посейдона и смертной женщины Клейто. В любом случае, сколь бы ни было цельных мифов об Атланте, до нас дошло всего два. Первый повествует, как Персей прибывает в царство Атланта, если брать более подробную версию о Виде, и просит убежище на правах сына Зевса. К несчастью, Атлант знал древнее пророчество. Однажды сын Зевса должен был украсть золотые яблоки из его сада, а потому отказывает Персею в гостеприимстве. Тогда разгневанный Персей превращает нерадушного царя в целую гряду гор, а волосы его становятся лесами на склонах. Конечно же, пророчество предрекало подвиг другого сына Зевса — Геракла, а как не Персея. Иронично, что Геракл был правнуком своего же брата, Персея. Даная породила от Зевса Персея, а тот в браке с Андромедой породил будущего царя Микен, Электриона. У Электриона от Анаксы родилась дочь Алкмена. Тут-то Зевс и появился снова, пригладив кустистые брови. Ведь боги бессмертны, а юные девушки есть всегда. От этого союза и появился Геракл. Стоит ли говорить, что у Алкмены был муж, амфитрион, но когда это волновало Зевса? Он просто принял обличие амфитриона и дело с концом. Второй же миф, повествующий об Атланте, это рассказ об одиннадцатом подвиге Геракла. Тогда гадский капиталистический монархист Эврисфей задал состоящему у него на службе честному работяге Гераклу еще одно задание. Тот должен был экспроприировать золотые яблоки, дающие вечную молодость, из секретного сада Атланта и его дочерей Гесперид, где их под неусыпанным взором сторожил стоглавый змей Ладон. В пути Геракл нашел Прометея, прикованного к скале, и убил из лука орла ежедневно по велению Зевса, клевавшего печень пленника — За это Прометей сразу сдал своего брата Атланта, и Геракл направился к нему. Встретив перед садом хозяина, поддерживающего небесные сферы, он сообщил о своем намерении. Но Атлант увидел в появлении вора выгоду и предложил Гераклу подержать небосвод, пока он разомнется и сам сходит за плодами. Геракл согласился, но был обманут, Ведь возвратившийся Атлант начал глумиться над ним, заявляя, что не собирается возвращаться к своей работе, пускай Геракл держит ношу. Тогда Геракл, по совету Прометея, попросил Атланта в последний раз подержать небо, чтобы герой смог поудобнее уложить на своих плечах плащ или шкуру немейского льва, дабы небесные сферы не натерли атлетических плеч. Атлант согласился. На том, скорчив неприличную рожу, Геракл и был таков. А Атлант ещё долго в гневе потрясал небесными сферами, вызывая звёздные дожди, но уже не мог сойти со своего места никогда. Кстати, по одной из версий этого мифа, Геракл, он же Геркулес, потом вернулся и освободил Атланта от его ноши, воздвигнув огромные Геркулесовы столпы. Две горы — на которые и были возложены небесные сферы. Такая вот оптимизация труда. Это место есть и в реальности, ведь именно так называли Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном и горы, его обрамляющие, Гибралтарскую скалу на севере и горы Северной Африки на юге. На гербе Испании до сих пор изображены две колонны, стоящие у воды — которые и обозначают воздвигнутые Гераклом горы. Некоторые античные философы полагали, что Атлант держал небо не сам, а выстроил ряд колонн, которые и поддерживали небосвод, а он лишь за ними следил. Например, Гомер уверял, что сам небесный купол нигде не соприкасается с землей, но опирается на колонны Атланта. В его «Одиссее» Они предстают перед читателем в виде длинно-огромных столбов, раздвигающих небо и землю. Тогда греки представляли модель мира как шайбу, стоящую на нескольких колоннах. По мнению исследователя Евгения Полякова, именно она легла в основу образа круглого античного храма в виде ротонды. Автор также отмечает, что в те времена уровень астрономических познаний в Вавилоне и Египте был значительно выше, чем в Греции, и, по мнению ряда учёных, там имело распространение идея о шарообразности Земли, что довольно интересно, ведь получается, что сама идея шарообразности планеты существовала даже в те времена, однако ещё не была принята в Греции. Вот кем был атлант из мифов. Но что же Мангака хотел сказать читателям, ставя своего персонажа в позу Атланта? В чём же заключалась эта метафора? Учитывая, что в той четырнадцатой главе «Первобытное желание», без преувеличения, от Эрона зависела судьба человечества, обитавшего за стенами. Ведь если бы дыру в стене не удалось закрыть, титаны прорвались бы дальше и отобрали у человечества ещё больше земель из-за этого вновь сократились бы запасы поставляемого продовольствия, а беженцев оказалось бы слишком много, и цивилизация пожирала саму себя. От Атланта также зависела судьба всего живого на Земле, включая человечество, ведь небо, по представлениям античных людей, было определенно твердым, и потому падение его на Землю привело бы к уничтожению всего и вся. Кроме того... Атлант также во многих мифах причисляется к роду титанов, что участвовали в титаномахии — битве богов и титанов, в которой последние проиграли. Точно так же и атакующий титан с древнейших времен участвовал в сражениях титанов с людьми. Но прежде чем разобрать образ титаномахии, нам надлежит разобраться в том, кто вообще такие древнегреческие титаны, а также титаны из самой атаки.